Глава 37. Джонатан. «Вопреки распространенному мнению, злодеи вовсе не злые. Они всего лишь люди, которые хотят получить желаемое, даже если придется идти по головам. Можете считать меня злодеем в этой истории, мне все равно. Это мое личное дело, и больше никого нахер не касается. Как сказал один итальянский политик, «Лучше всего, когда боятся и любят одновременно». Цитата из книги «Государь Никола макиавелли «Страх делает тебя эффективным и заставляет решать любые задачи. Любовь для глупых мазохистов. Я любил однажды. Это иррационально и не поддается контролю. Возможно, поэтому я застрял в собственных мыслях, обдумывая один план мести за другим. Я прекрасно понимаю, что это не вернет Алисию, но все равно не отступлюсь. Почему?» потому что это иррационально и не поддается никакому контролю, черт возьми. Если я сосредоточусь на месте, то не почувствую пустоты. Если сосредоточусь на месте, то перенаправлю внутреннюю боль во внешний мир. Я был в аэропорту, готовый проучить Эйдена, когда на экране высветился номер Итана. Я подумал, что мы вернулись к излюбленным играм. Однако все изменилось, когда он сообщил мне, что Эйден и Эльза пропали. Их видели последний раз больше двух дней назад. Эйден, тот еще засранец. Но он мой сын, и единственное, что у меня осталось от Алисии. Я должен вернуть его. Службы безопасности, и моя, и итона обыскали все места, где могли находиться Эйден и Эльза. Мы опросили их друзей и ни к чему не пришли. Итон и я сидим на заднем сиденье минивэна. который несется к месту, где были последний раз зафиксированы сигналы их мобильных, то есть где-то возле Нортгемптона. «Что по ответу из банка?» — спрашивает Итан. «Его сдержанность не более чем маска, как и моя». «Ничего, он не пользовался кредиткой». Итан вздыхает. «Эльза тоже». «Эйден достаточно умен, чтобы не пользоваться кредитками, если хотел сбежать. Однако ни Итан, ни я не рассматриваем эту версию». Во-первых, Эльза никогда бы не бросила отца после их воссоединения, даже ради Эйдена. Во-вторых, если Эйден планировал сбежать, то заранее снял бы небольшие суммы со счета в банке за несколько месяцев до побега, чтобы у них была наличка. А это значит, что их удерживают силой. «Эйден забрал ее», — сквозь зубы говорит Итан. «Если бы не он, ничего бы не случилось». «Она ушла с ним», — Я потираю висок. «Прекрати притворяться, что твоя доченька святая. Она постоянно к нему липла, что бы я ни делал». Он бросает на меня взгляд, но ничего не говорит. Снова читаю сообщение от моей службы безопасности. Машину Эйдена пока так и не нашли. Ну охереть просто. «Где твой песик?» Дразню я Итана. «Сорвался с поводка?» «Полегче, Джонатан. Я не позволю тебе оскорблять Агнуса». «Ой, какие мы обидчивые!» «Он спас Эйдена в тот день», — говорит Итан с ноткой самодовольства. «Если бы не Агнус, ты лишился бы единственного сына». «Агнус-хранитель», — смеюсь я. «Не знал, что он воскресил тебя. Если кто и владеет черной магией, то это он. К несчастью для тебя». «Зря ты вернулся, Итан. Плечи напрягаются, когда меня настигают мрачные воспоминания». Я превращу твою жизнь в ад за каждую секунду, которую Алисия провела в той машине, медленно умирая. Ты слепой, что ли? Я умолкаю. Его ответ застал меня врасплох. А я не люблю сюрпризы. Обычно Итан воодушевился бы и рассказал, что это я замыслил поджог завода в Бирмингеме и все разрушил. Он бы сказал мне, как говорил Эйден, что хоть Алисия и погибла в автокатастрофе, до этого она умирала годами. Почему слепой? Медленно спрашиваю я. Из-за Эйдена и Эльзы тупица. Ты наблюдаешь за их отношениями дольше меня и все еще слеп? Их связь длится последние десять лет. Ее не разрушить ни тебе, ни мне. Я об этом позабочусь. Ты видел, как они играют в шахматы? Он приподнимает бровь. А посмотри, может, тогда передумаешь. Мой сын не будет с твоей дочерью, точка. А твой сын-то в курсе? Я щелкаю челюстью. «Вот и я так думал. Ты теряешь над ними контроль, если еще не потерял». «Знаешь, что это значит, Джонатан?» спрашивает он но вопрос чисто риторический, потому что Итан продолжает. «Если ты не прекратишь на него давить, то Эйден сбежит и забьет на все твое наследие. Мне стоит огромного самообладания остаться спокойным и сосредоточенным. Не хочется признавать, но Итан прав. Эйден ускользает от меня». Можно увезти его в Китай, но это одноразовая мера. Если я хочу, чтобы он был рядом, то надо сменить тактику. Так тебя устраивает это безобразие? Я почесываю подбородок. Нет, конечно. Эйден похож на тебя, я бы предпочел, чтобы он держался подальше от моей дочки. Но знаешь, чем мы отличаемся? Я ставлю благополучие Эльзы выше собственного. У тебя что-то замкнуло в голове, наверное, пока ты спал все эти годы. Я смотрю в окно, как мимо проносятся деревья. Мы облажали Джонатан. Оба. И мне хватает смелости это признать. Я бросаю на него взгляд. Тогда как насчет того, чтобы отдать мне эту сделку с Роудзом? А вот это уже бизнес. Тут побеждает сильнейший. Он делает паузу. Прошлое — это прошлое. Дети не должны платить за наши ошибки. Ну и слащавый мужик. Не успел я ответить, как его телефон вибрирует. «Агнус, где тебя носит? Я до тебя весь день пытаюсь дозвониться». Итан слушает ответ на другом конце провода. «Не хватало еще, чтобы у тебя сдох телефон. Эльза пропала». Он сводит брови. «Ты писал мне? Ладно, я проверю. И немедленно возвращайся в Лондон». Он вешает трубку и проверяет телефон, затем сжимает челюсть. Пустота, которую я чувствовал с тех пор, как умерла Алисия, снова настигает. Только сейчас она острее и тяжелее. С Эйденом что-то случилось. Что произошло? Я сам не узнаю свой голос. Итан показывает мне телефон. Агнус. В подвале особняка в Бирмингеме замечена подозрительная активность. Эльза снова пошла в подвал, бормочет Итан. Бред какой-то. Если они исчезли больше двух дней назад, то почему не возвращались? Эйден уже однажды выжил, уверенно говорю я. Как и Эльза. Я кричу водителю, чтобы он ехал в Бирмингем. Все заканчивается там, где началось.